Эпилог. Беркутов и Филь сидели у Андрея в офисе и ждали курьера, который должен был принести им что-то важное от Тараса, того друга, который жил в Швейцарии. Последнее время Беркутов только и живёт новостями о Вике. Как она там? Всё ли в порядке? Ни в чём не нуждается? За ней постоянно следует доктор, которого Андрей приставил к девушке. Мужчина сутками напролёт следит за ней, оберегая её покой и постоянно докладывает Беркуту о проделанной работе. Андрей понимал, что она навряд ли к нему вернётся, но он будет пробовать вернуть её. Ведь без Вики его жизнь просто тусклое существование. И уже сегодня он увидит её. В дверь кабинета постучались и вошёл мужчина в идеально выглаженном костюме, в руках которого была коробка. Беркут от Андрея Александрович, с сильным акцентом произнёс мужчина. Да, приветствую, проходите. Мужчина подошёл к присутствующим и пожал руки. Это вам от Тимура. Он передаёт вам огромный привет и просит прощения, что не приехал сам лично. Я принимаю извинения, произнёс Андрей и взял коробку, которую протянул ему мужчина. Я, к сожалению, не могу остаться. Самолёт. Хорошего вам дня. Попрощавшись, незнакомец ушёл, а Беркутов открыл коробку, в которой лежала флешка и коробочка поменьше, которая смахивала на очень маленький холодильник. Ну, что там? с нетерпением проговорил Фил. Сейчас посмотрим. Андрей вставил флешку в ноутбук. Сразу же появилось и воспроизвелось видео. На том видео был привязанный мужчина, весь исколеченный и с множественными ранениями. На записи присутствовал ещё один человек, который стоял спиной к камере, и Андрей без сомнения его узнал. Это был Тимур, который в руках держал пистолет. И в одно мгновение рука друга поднялась, и он выстрелил несколько раз в голову Жоре, который и так был почти уже не жилец. От увиденного Беркут доволенно хмыкнул. Он полностью был удовлетворен проделанной работой. Андрей наказал того, кто отнял жизнь у его жены и сына, и нисколько не жалел этого смертника. Если бы была возможность, он бы воскресил его и ещё раз проделал ему отверстие в его голове. А мне понравилось кино, удовлетворённо проговорил Фил. А что в этой коробке? Мужчина потянулся, чтобы её открыть, и от увиденного застыл. Этой коробкой был холодильник, в котором лежал палец Жоры. На крышке холодильника была надпись: "Трофей для Беркута. Хорошо делает свою работу Тимур", раздался голос Андрея. Проведя ещё немного времени на рабочем месте, он отправился туда, куда так давно рвался. По дороге он купил букет цветов и, подъехав к зданию, где работала Вика, он несколько минут сидел в салоне автомобиля и не решался выйти наружу. Боялся, что она его прогонит. Но Андрей был настроен серьёзно, и собравшись с мыслями, он всё-таки вошёл. Подойдя к кабинету девушки, мужчина робко постучался и услышал: "Входите". Когда Андрей открыл дверь, то увидел её, сидящую за столом, опустив в свои глаза. Она что-то активно писала, прямо как в первый раз, когда он подошёл к ней на приём. Только сегодня он знал, кому идёт. Беркутов прошёл к креслу и сел в него. Всё это время Вика не поднимала на него свой взгляд, а когда девушка закончила писать и подняла голову, то с удивлением на него посмотрела. "Андрей, что ты здесь делаешь? Пришёл на приём. Но у меня должен сейчас быть". Она ещё раз взглянула на список клиентов. "То есть Мухин, это ты, что ли?" "Ну да, это тебе". Он протянул ей букет цветов. Спасибо. Вика поставила цветы в вазу и села за рабочий стол, открывая свой блокнот. Что вас беспокоит, Андрей Александрович? Она улыбнулась ему, и его сердце вновь растаяло. Как же он давно мечтал увидеть эту улыбку и поймать на себе этот озорной взгляд из изумрудных глаз. Я влюблён, понимаете? Влюбился, как полный дурак. Что жить без неё не могу. И есть не могу, пить не могу, дышать не могу, на одном вздохе произнёс мужчина. Она для меня всё. Серьёзная проблема, с улыбкой произнесла Вика и отвела свой взгляд от Андрея. Что вы мне посоветуете в таком случае? А вы это говорили своей возлюбленной? Я сейчас это говорю и хочу знать, что она ответит. Я не принимаю отказов. А если так оно и будет, то куплю ковёр Упакуют её в него и отвезут далеко-далеко, и будем мы с ней там только одни. Девушка в голос засмеялась, и кабинет полностью наполнился её смехом. Звучит как угроза. Это она и есть лиса. Дай мне второй шанс. Я тебя не подведу, обещаю. Ого, и это говорит сам Беркутов. Тогда я не могу не согласиться. Правда? С глазами полными надежды проговорил Андрей Ещё раз спросишь, и я передумаю. Всё, молчу. И мужчина встал с кресла и направился в сторону девушки. Он выдвинул её кресло из-за стола и, взяв за ладони, притянул её к себе, прижимая к каменной груди и нежно целуя в губы. Конец.